Кроме всего прочего, в Политбюро начали появляться сравнительно молодые креатуры Андропова Михаил Горбачев и Гейдар Алиев, на которых он мог опереться в случае необходимости. Последний в своей жизни вояж Брежнев с подачи Андропова совершит именно в Баку. В Азербайджана все уже знали, что вскоре первый секретарь ЦК Компартии И бывший глава госбезопасности республики, генерал Гейдар Алиев, должен пойти на повышение в Москву членом Политбюро. Конкретную должность не оговаривали, но не сомневались, что Брежнев предложит Алиеву очень высокое место. Однако все получилось несколько иначе. Брежнев прилетел в Баку уж очень больным человеком. Он отказался даже от участия в праздничных мероприятиях, посвященных его приезду. И во время торжественного заседания перепутал тексты докладов, начав читать подготовленный тост за банкетным столом вместо приветственного обращения ЦК КПСС и назвав тружеников Азербайджана тружениками Афганистана. Правда, он честно извинился, когда забегавшие помощники быстро поменяли ему доклад. Он растерянно огляделся по сторонам и как-то очень доверительно, мягко, по-домашнему на весь мир сказал «Я не виноват, товарищи, это они мне все перепутали». И зал взорвался сочувственными аплодисментами. Вскоре после возвращения Леонид Ильич Брежнев скончался, И на его место сел единственный человек, кто реально знал обстановку в государстве и партии. Юрий Андропов – жесткий и трезвый прагматик, последовательный политик и достаточно гибкий практик. Почти сразу в Москву был переведен Гейдар Алиев, избранный членом политбюро и ставший первым заместителем председателя Совета Министров при немощном Тихонове. Из КГБ в МВД на укрепление был переведен федорчук, отличавшийся самодурством и непродуманностью решений, который начал разгонять старых специалистов, решив, что таким образом можно навести порядок. Вместе с ним в МВД пришли тысячи сотрудников КГБ помогать органам внутренних дел избавляться от коррупции. Особых успехов они, конечно, не добились, но систему МВД потрясли основательно. Это были, пожалуй, немногие месяцы, когда офицеры МВД, особенно ГАИ и ОБХСС, стали бояться брать привычные и милые их сердцу взятки. Андропов начал сновидение жесткого порядка в стране. В кинотеатрах и магазинах стали останавливать праздно шатающихся, проверяя их документы и выясняя, почему задержанные в данный момент не на работе. Андропов прекрасно знал, что именно происходило в стране, до какой степени все прогнило, но верил в возможность перемен, но перемен, направленных на укрепление существующего строя, истовым поклонником которого он был. После смерти Андропова появилось много книг и статей, в которых авторы пытаются доказать, что пионером перестройки был именно Юрий Андропов, а Михаил Горбачев лишь продолжатель его дела. Лозунг перестройки общества и особенно экономики государства действительно мог быть взят на вооружение Андроповым но только перестройки в смысле укрепления мощи государства и его жизнеспособности. Крах, которому привел страну Горбачев, был бы немыслим при его наставнике. Это нужно четко себе представлять. Горбачев, в отличие от Андропова, оказался человеком более импульсивным, непоследовательным, трусливым. Приняв огромный корабль, он не справился с управлением и выбросил его на мель, разбив веренное ему судно. И как бы не оправдывал свои действия в будущем, сам Горбачев, капитан, потерявший свое судно, независимо от причин, все равно виновен в его гибели.